Глава 4. Работать с Томасом было все равно, что быть учеником у виртуозного пианиста. Нет, не то чтобы у Джесса не было способностей. У него отлично получалось вырезать модели деталей из обломков дерева по указанным Томасом критериям, а затем делать из этих моделей оттиск с помощью горячего воска для отливки финальных образцов. Томас отмерял и резал те небольшие, но твердые деревяшки, которые им предоставили, и проводил время у печи кузницы, плавя металлические крошки и отливая шестеренки. Когда Томас не потел у кузницы, он проводил время за тем, что как-то странно таращился в пустоту посреди мастерской и ходил, ходил кругами, будто бы изучая настоящую печатную машину, уже стоящую рядом с ними. Джесс в конце концов прервал свою резьбу по дереву, И посмотрел на Томаса. Ты действительно способен ее видеть, да? Спросил он. Да, разумеется. Вот она. Томас вскинул брови и указал на чертеж, который они снова составили на стене с помощью уголька. Джесс покачал головой. Да, я тоже вижу чертежи. Но ты видишь эту штуку уже построенной, не так ли? Полностью. Конечно, сказал Томас. А ты нет? Джесс попытался создать в своем воображении машину, но схема, хоть он ее и отлично понимал, упрямо оставалась плоской, как следы угля на стене. «Сомневаюсь, что я достоин золотого браслета», сказал он и ухмыльнулся. «А вы достойны, профессор Шрайбер». Томас развернулся и посмотрел на Джесса. «Никакой я не профессор», сказал он. «Разве никто тебе не сказал?» «Вульф тебя аккредитовал. Пожизненная должность, золотой браслет и все дела. Когда нам сказали, что ты мертв, тебя занесли в список почета. Даже церемония была. Твое имя написали иероглифами на профессорских ступенях». Тот день, подумал Джесс, был печальным и эмоциональным. Лишь их шестеро, стоящих вместе на ступенях огромного серапиума, пока египетский жрец читал молитву по мертвому. Морган заперли в железной башне, а Томас... Томас в это самое время кричал в тюрьме, расположенной под римскими улицами. Я не думал. Голос Томаса оборвался. Я... Не знаю, как к этому относиться. Библиотека пыталась меня убить, но... Но это единственное, о чем ты всегда мечтал? закончил Джесс, когда сам Томас не смог. Все сложно. Что Джесс не сказал вслух, так это то, что, возможно, учитывая, как все ныне обернулось, сам факт того, что Томас свою мечту получил, даже делает ситуацию хуже. Вполне вероятно, что теперь Томас никогда не наденет библиотечный золотой браслет, который искренне заслуживал. Томас покачал головой и, слишком уж старательно, по мнению Джесса, улыбнулся. «Все в порядке, Джесс» сказал Томас. «Мне приятно. И это вовсе не все, о чем я всю свою жизнь мечтал. Я мечтал строить. И именно этим мы сейчас занимаемся. Да?» «Да». Томас подошел и посмотрел на шестеренку. «Почти как надо», сказал он. «Почти?» «Тут нужен более гладкий край, хорошо?» Отчего-то, когда Томас исправлял Джесса, Джесс не чувствовал себя дураком. Он кивнул и взял напильник, чтобы все исправить. «Уже поздно. Ты устал?» «Ты представляешь, на что похожа подготовка библиотечных солдат? Тебя заставляют тренироваться, пока не забудешь, что такое усталость. Нет, я в порядке. Сколько мы сделали?» Треть закончили, думаю. «Однако несколько деталей придется сделать с запасом». «Я не уверен, что они выдержат хотя бы пробный прогон, а надо, чтобы выдерживали несколько запусков». Джесс добавил финальные штрихи к деревянной модели, а затем передал ее Томасу. Томас подошел к пустому месту, вытянул руку с шестеренкой, точно установив ее в нужное место, и наклонил голову, уставившись в пустоту. Джесс подумал, что выглядит это жутковато. Он буквально видел, Как Томас думает. Энергия, излучаемая его головой, кажется, наполняла пространство вокруг них некой силой. Может, Томас был прав в своем наблюдении о том, что гении и скрыватели чем-то похожи. Отлично, сказал Томас и передал деталь обратно Джессу, внезапно довольно улыбнувшись. Еще двадцать таких, ладно. Ненавижу тебя. Джесс отложил инструменты и потянулся. Руки болели, и спина ныла, а глаза будто горели, устав фокусироваться в тусклом свете. «Может, все-таки лучше сделать перерыв на ночь?» Так и знал, что у библиотечных солдат нет силы воли, сказал Томас, стирая чертеж со стены. «Я закрою угли в кузнице, чтобы не сильно остыли. Капелька греческого огня, и она снова будет горячей утром». Он кивнул в сторону их стражника, снова дивола, который сопел в углу. Это, как знал Джесс, означает «отвлеки его». Так что, когда Томас тихонько взвалил на плечо увесистую сумку с битым стеклом, Джесс подошел к огромной куче ломаного металла, из которого тщательно сооружал горку весь день, и по сигналу Томаса пнул рассыпав. Шум звякающих друг об друга металлических обломков заглушил звон стекла, высыпанного в большую каменную чашу которую Томас быстро поднял и засунул в печь кузницы, а затем запер ее. Дивол подскочил, запнулся, но тут же схватился за свое оружие, которое нацелил на Джесса с Томасом через несколько долгих мгновений, хотя и оказался достаточно сообразительным и не открыл огонь моментально. Томас же уже успел бросить и пустую сумку из-под стекла в печь, так что все следы их тайных действий были заметены. «Какого черта вы тут творите?» рявкнул Дивал. Томас медленно поднял руки. Ладони у него были практически черными от сажи и угля, а местами покраснели от ожогов. Однако Томас, похоже, не замечал травм, когда был занят работой. «Маленькая неосторожность», — сказал Томас. «Мы оставим угли на ночь и уйдем». Когда Дивал наконец убрал оружие, Томас загреб горсть углей и положил новым слоем, а затем добавил капельку жидкого греческого огня. Пламя вспыхнуло с шипением, а затем стихло. Горело горячо, но ровно. Стекло медленно, но уверенно растопится за ночь, а завтра утром будет готово. «Поживей!» — проворчал Дивол, стоя у двери. «Я пропустил ужин из-за вас!» Он вышел за дверь, а затем запер ее, когда Джесс с Томасом тоже покинули мастерскую. И пока стражник возился с замком, друзья успели уйти немножко вперед. Джесс сказал, «Думаешь, это сработает?» Он не имел в виду типографический станок, который они строили. Тот точно получится. Джесс это знал. Томас посмотрел ему прямо в глаза и сказал, Луча полона Останется только Богу молиться, если он не сработает. Тебе удалось найти источник энергии?» «Каким-то невероятным образом, но удалось». Джесс сунул руку в карман своих штанов, достал маленькую деревянную коробочку и наблюдал, как Томас открывает ее. Внутри находилась маленькая механическая птичка, которая повернула голову, когда коробочку открыли, подскочила на свои металлические ножки и запела звонкой трелью. Томас прикоснулся к ней, нажав пальцем на одно из перышек на хвосте, и птичка замерла посреди песни. Выключилась. «Морган не будет рада, что ты ее уничтожишь. Она дорожит этой птичкой, знаешь ли. Брала ее с собой в железную башню и унесла с собой, когда сбежала. Халила вытащила ее из сумки в кабинете Бека, что, кстати, наталкивает меня на мысль». Мне следует задуматься над тем, чтобы носить юбки. Похоже, никто не ждет обмана от человека в юбке. С радостью посмотрю, как ты это сделаешь. Уверен, Дарио тоже порадуется. Итак, теперь у нас есть источник энергии, — сказал Томас и закрыл шкатулку, спрятав ее в свой жилет. Сделаем наши зеркала, а потом почти уже будем готовы. Джесс не разделял оптимизма Томаса. Он понимал, что его друг по натуре оптимист, знал, что ему сейчас это необходимо, чтобы пережить темные ночи в помещении за решетками, в городе, который окружен стенами, точно ловушка. Однако Джесс не мог разделить этот оптимизм. По опыту Джесс знал, что оптимизм губит людей. Когда они вернулись в тюрьму, оказалось, что одну из просьб Халилы все же удовлетворили. Она попросила соорудить глухие стены, чтобы иметь личное пространство. и Бэк, видимо, в качестве гнусной насмешки, приказал приклеить бумажные листы к решеткам камер. Бумага, как тут же понял Джесс, была выдранными из бланков страницами. Подарок с горьким послевкусьем. Однако так и правда стало немного лучше. Джесс не мог с этим не согласиться. Создавалось некое чувство безопасности, пусть иллюзорное. Джесса точно в сердце кольнули, когда он увидел, что именно Дарио сопровождает Морган по пути в тюрьму сегодня и экстравагантно кланяется перед ее личной камерой. Вдвоем они проводили дни в уютном кабинете Уиллингера Бека, где самое опасное, что их ждало, могло быть то, что они порежутся о бумагу. Джесс также понимал, что у Дарио есть возможность и время поговорить с Морган и предложить ей то же самое, что он обсуждал с Джессом. Обман. Джесс только надеялся, что Дарио не станет врать ему и всем остальным. И еще надеялся, что если Дарио и решил его предать, Морган ему не поможет в этом деле. Но Джесс не знал. Он утратил способность мыслить здраво, в горячем приступе ревности, потому что с Морган шагает Дарио, и улыбается ей тоже он, а не Джесс. Дарио что-то сказал Морган, она рассмеялась и покачала головой. Смех у нее вышел непринужденный и свободный, что было странно, ведь чего им не хватало в Филадельфии, так это свобода. Но опять же, талант Морган... Ее разум и тело еще недавно являлись собственностью библиотеки. Может, по сравнению с прошлым, нынешняя ситуация кажется ей свободой. Взгляд Морган скользнул в сторону и замер на Джессе, и смех ее тут же стих. «Не замолкай, смейся», — хотел сказать ей Джесс. «Мне нравится, когда ты смеешься. Мне лишь хочется, чтобы ты смеялась со мной». Однако улыбка, в которой сложились ее губы следом, оказалась куда лучше, многозначительней и искренней. В нее было вложено куда больше эмоций, потому что она предназначалась только для Джесса. И в отличие от смеха, она не исчезла. Морган протянула Джессу руку, и взять ее за руку казалось решением правильным. «Всего на секундочку». Морган опустила глаза на их соединившиеся ладони, но вздрогнула, когда увидела пальцы Джесса. «Чем ты занимался?» – спросила она. «Руки у тебя...» «Стеклом порезал», – сказал Джесс. «Смотри, уже даже не кровоточит. Я в порядке. Как?» Он хотел спросить, как ты, потому что темные круги у нее под глазами беспокоили его как беспокоило и то, что рука у нее едва заметно дрожит. Однако вместо этого Джесс сказал «Как Санти?» «Я у него не была, но нам сказали ему лучше», — ответила Морган. «Профессор Вольф выпроводил меня, когда его перевезли в дом доктора, а Бэк хотел видеть меня в городской ратуше». «Почему?» — спросил Джесс. Хотел, чтобы я перезапустила телепортационный зал. Они замуровали его стеной больше ста лет назад, когда захватили город. И там установили пики. Если бы мы вошли через него, когда покидали Лондон...» Джесс поморщился, представив, каково это — оказаться в таком месте, запечатанном, из кучи смертельных ловушек. Когда поджигатели их похитили и заставили Морган телепортировать их, Она выбрала парк рядом с городской ратушей в качестве места назначения. Это большая территория. ее легко обнаружить. «Бэк хочет, чтобы зал работал, чтобы использовать его с контрабандистами». Джесс понизил голос и спросил. «А ты можешь это сделать?» «Потому что, возможно, именно это им и было необходимо». Однако Морган покачала головой. «Никак». «Телепортационные залы работают, потому что они богаты квинтэссенцией. А богаты они, потому что ими пользуются снова и снова. Потому что люди излучают энергию и вкладывают в них. Но сотня лет без использования лишила зал всей энергии. Использовать теперь нечего. Прости, Джесс». Она думала о том же, о чем и он, что могла бы соврать бэко и получить запасной способ побега. Однако, если зал не работал, им оставались лишь тоннели контрабандистов, а также отчаянная последняя надежда на луч Аполлона. Джессу не нравился ни тот, ни другой варианты. Вскоре вернулись Халила с Глен, и Халила заулыбалась, когда увидела Джесса с Томасом. «Я так рада видеть вас в конце дня», — сказала она. «Потными и грязными, какими угодно». Думаю, мы все переживаем из-за того, что вы работаете отдельно от нас». Ее улыбка исчезла. Она вымыла руки и умылась холодной водой из ведра у двери. «Если бы только Санти с Вульфом тоже встречали нас здесь». «Она нашла время», — заметил Джесс, «чтобы переодеться в чистое платье из отбеленного льна, которое наверняка раздобыл для нее Дарио. Выглядела Халила ухоженно, как и всегда». Не уверена, что доверяю этим провинциальным медикам. Думаю, доктор делает все, что в его силах, сказала Морган. Джесс обошел их, чтобы опустить руки в холодную воду, и с помощью песка, что поставили им рядом, оттер уголь с кожи. Порезы, пришлось признать, выглядели плохо, и их щипало. А капитан Силен, несколько дней покоя его вылечит. Если ему снова не станет хуже сказал Дарио. Когда все на него сердито покосились, он вскинул руки. «Мы все об этом думали». «Я не думала», сказала Глен и оттолкнула его, проходя мимо. «И не думаю. С капитаном все будет хорошо». «А если не будет?» спросил Томас. Вопрос повис во внезапно воцарившейся очень мрачной тишине. «Что случится с Вульфом?» «Мы о нем позаботимся» сказала Халила. «Как бы он позаботился о любом из нас. Однако с капитаном Санти все будет отлично. Может, конечно, во мне говорить лишь любовь к нему, но я правда в это верю». Халила единственная в этом призналась. «Но все они любили капитана», подумал Джесс. Рядом с Санти Вульф проявлял свои лучшие качества. Без него. Джессу в голову приходил Лишь термин, который использовал Бэк — «грозовой ворон». Без Санти Вульф будет даже хуже этого. На миг все замолчали. Даже Дарио не придумал ничего глупого или неуместного, чтобы ляпнуть. Джесс, не задумываясь, обнял Морган за талию, и она склонилась к нему, окутав своим теплом. «Каков прогресс?» — тихо спросил Джесс. И Халила, кажется, выдохнула, получив возможность задуматься о чем-нибудь другом. «Найдите мне ручку и бумагу», — сказала она. «Я сегодня изучала городскую карту в кабинете Бека». «Какую карту? Ты со своего стула даже не вставала», — сказала Глен. «Я сидела напротив тебя весь день, и это был самый скучный день в моей жизни». Халила медленно улыбнулась. «Карта скрыта у всех на виду», — сказала она, — «в раме, на стене над твоей головой». Гленн замерла, вспоминая, и Джесс увидел тот самый момент, когда она вспомнила. Глен выглядела теперь так, будто ее стукнули, однако он ее не винил. Он ведь тоже был в том кабинете и тоже не помнил никакой карты мне казалось что это еще одна чертова картина поджигателей сказала глен все оранжевая им нравятся все цвета огня она не детализирована но на ней отлично видны поля за городской ратушей стены и улицы примитивный стиль и ее явно создавал не картограф но смысл она передает сказала халила бумагу в ответ на это Дарио содрал одну из страниц, приклеенных к решетке внутри его камеры с бумажной стены, и протянул ей. «Чернила сделаю!» Он подошел к очень маленькой горстке угля рядом с печкой, которая располагалась у двери, для того, как подумал Джесс, чтобы не позволить ему мереть в холодную погоду, и взял кусочек. Ловким движением Дарио растер о каблук своего ботинка в мелкую крошку, Затем с помощью еще одного листа бумаги со стены сделал кулек и сыпал туда получившуюся черную пудру. Добавил несколько капель воды и размешал, подумав и добавив еще немного воды, пока не получилась черная жидкость, словно водянистые чернила. Они упрямо впитывались в бумагу, но Дарио вручил бумажный конус халели вместе с небольшой веточкой, которую нашел у двери. Халила приняла и то, и другое с улыбкой, от которой на щеках появились ямочки и благодарной искрой в глазах, а затем принялась за работу. «У меня нет разных цветов», сказала она, бережно выписывая пересекающиеся линии здания. «Так что я заштрихую. Вот это, предполагаю, расположение убежищ по типу тех, что используются для защиты от бомбардировок». Для следующей разметки где было меньше ориентиров, она сделала диагональные линии. «А тут я не знаю. Неплохо бы нам на них взглянуть. Может, там склады? Там может найтись что-нибудь полезное». «Великолепно», — сказал Джесс. «Мы с Дарио нашли тоннель контрабандистов, расположенный вот здесь». Он поднес палец к той части стены, мимо которой они прогуливались сегодня. Там больше солдат, что может означать то, что ждут в той части доставку». Внезапно Джесса осенила новая мысль, и он попытался сообразить, как бы промышлял делами его отец, если бы сидел в городской ратуше вместо Уиллингера Бека. Он бы вел себя гораздо, гораздо умнее. Или же они просто хотят, чтобы мы так думали. Если Бэк умен, он усилил охрану просто для того, чтобы привлечь к ней наше внимание. Заставить нас попробовать воспользоваться этим тоннелем. Тогда у него будет повод, чтобы выманить нас. Или все именно так, как кажется, заметил Дарио. И господин Бек просто провинциальный военачальник, который не рассуждает, как ты. Я с ним беседовал, сказал Джесс. И доверия у меня к нему не возникло. А если он попытается воспользоваться ситуацией, нас поймают и снова посадят в эти камеры, лишив всех удобств. А одного-двух из нас поджарит на вертеле за доставленные проблемы, встряла Глен. Джес прав, спешить нельзя. Нужно подмечать очевидное, наблюдать внимательнее. Дарио вздохнул, сказав ⁇ Мне нравится очевидное, это легко ⁇ Халила продолжала рисовать. Она закрасила два последних квадрата черным полностью. Джесс склонился поближе, чтобы посмотреть. Оба квадрата располагались близко к стене. Один на дальнем конце с востока, другой — на дальней западной стороне. Оба точно отражали друг друга. «А это что?» — поинтересовался Джесс. «Я не знаю, но явно что-то важное. На карте эти места были отмечены красным». Глен сказала. «На западе военная часть, что на востоке я еще не успела разведать. Это на краю полей за городом. Слишком много открытого пространства. Может, скотный двор, хотя я видела не так много животных. Наверное, какое-то хранилище». «Не рискуй, когда все следят за нами», — сказал Томас, и Глен покосилась на него и одарила улыбкой, которая лишь отчасти была насмешливой. «Думаешь, я боюсь рисковать, Томас? Ты что, не знаешь меня?» «Если нужно отвлечь стражников, я могу в этом помочь», — сказала Морган. Джесс не понял, что она имеет в виду, пока ее пальцы не коснулись тыльной стороны его ладони, и он почувствовал завладевшую им волну усталости. Усталость не казалась противоестественной. Она словно просто собрала в себе все те дни и недели страха и стресса, под которым все они находились, и до того, как Джесс успел сообразить, что к чему, он понял, что вот-вот зевнет. Он стиснул челюсти и подавил желание зевнуть, недоверчиво покосившись на Морган. Она в ответ сладко одарила его кривой улыбкой. «Мы все устали», сказала она, «и стражники в том числе. Даже стараться особо не нужно, чтобы лишить их бдительности». «Гленн, «Дай знать, когда тебе потребуется их отвлечь». Морган снова прикоснулась к коже Джесса, и он ощутил, как усталость его покидает, словно облако, гонимое ветром. Это, однако, Джесса напугало, не порадовало. Она становится сильнее. Аскюта предупреждал, Вульф предсказывал. все это неправильно». «Морган», — заговорил Джесс, взяв ее за руку почувствовав ее кожу на своей. Кажется, она не использовала свою квинтэссенцию на нем прямо сейчас. Но если использовала, Джесс вряд ли мог почувствовать это. Джесс наклонил голову ближе к Морган и прошептал. «Тебе нужно быть осторожной. Не торопись». Морган в удивлении отстранилась, встретив взгляд Джесса. Она не стала спрашивать, что он имеет в виду и Джесс решил, что она и так все понимает. «А ты бы не стал торопиться?» спросила у него Морган. «Если бы знал, что можешь помочь». «Я знаю тебя, Джесс. Ты бы бежал до тех пор, пока сердце из груди не выпрыгнуло, если бы думал, что можешь спасти всех нас. Как ты можешь просить меня делать меньше?» Потому что он хотел кое-что сказать, но время было неподходящее. Да и место потому что в какой-то момент нам потребуются все твои навыки. Не трать их на всякую мелочь. Пообещай мне». Морган поджала губы в уже знакомой Джессу Манере, и он подумал, что преподавателям в Железной башне приходилось не сладко от ее темперамента. Калила легонько подала на карту, чтобы та побыстрее высохла, а затем осторожно свернула ее и посмотрела на остальных. «Джесс!» сказала Халила. «Где ее можно спрятать?» Джесс зашел в свою камеру и вытащил кусочек металла из кармана. Кусочек был размером с монету и с зазубренными со всех сторон. Джесс потратил целых полчаса, чтобы его сделать в перерывах между созданием деревянных моделей шестеренок Это был своего рода инструмент для тайников, каким пользовались контрабандисты и воры. И Джесс с его помощью выкрутил винты из своей койки, чтобы разобрать одну из реек. Внутри была пустота. Джесс положил карту внутрь и снова закрутил винты. «А почему сторожить ее будешь ты, трубочист?» спросил Дарио, нахмурившись. «Кто назначил тебя архивариусом?» «Если тайник обнаружат, винить будут Джесса», сказал Томас. «Он оберегает тебя и всех нас». Нет сказал Джесс. «Просто умная отвертка есть только у меня». Однако Томас, разумеется, был прав. Именно Джесс был под защитой важной фамилии Брайтвеллов. Лучшие уж неприятности будут у него, потому что Гленн верно подметила. Поджигатели будут всеми силами искать оправдание для того, чтобы окрестить их предателями и выволочь на показательную казнь. В таком случае у Джесса, по крайней мере, было больше шансов на выживание. «И что теперь?» – спросила Морган. «Тебе следует отдохнуть», – сказал Джесс, но она покачала в ответ головой. «Я лишь хотела удостовериться, что с тобой все в порядке. Пойду обратно в дом доктора, побуду с Вульфом и Санти». «Я тебя провожу», – сказал Джесс. «Чем чаще местные будут видеть, что мы живем обычной жизнью и занимаемся ничем не примечательными делами, например, навещаем больного товарища, тем больше у нас шансов на успех в примечательном деле позже. Нам всем следует сходить к Санте». Джесс хотел своими глазами увидеть капитана, а также хотелось удостовериться, что Морган доберется целой и невредимой до дома Аскюта. Да и прогулка с Морган в сумраке, пускай и короткая, невозможно устоять. Пришлось немного поспорить с двумя охранниками, которых оставили сторожить тюрьму и которые не были особо рады тому, что их гости снова куда-то уходят. Они только расположились, и один из них как раз начал уплетать свой холодный скудный ужин. дивол как осознал Джесс. «Вы никуда не пойдете», – сухо заявил дивол «По крайней мере, пока мы не отдохнем». «И когда вы отдохнете?» – поинтересовалась Халила. Перед этим она предусмотрительно смыла угольные разводы с рук и заставила Дарио подтереть пол, где накапала скулька, что было вполне справедливо, но все равно очень весело. «Нашей подруге необходимо вернуться в дом доктора, чтобы лечить капитана Санти». «Мне все равно», — сказал Дивол, откусил от своего ломтя хлеба и уставился на них, пережевывая. Судя по его взгляду, в паршивом вкусе своего ужина он винил именно их. «Подождете!» «Как долго?» В ответ другой охранник, постарше и поспокойнее, просто вытащил свой пистолет и положил на колени. Он даже не сдвинулся, продолжив сидеть в своей удобной позе. Джесс разочарованно вздохнул. «Ну хорошо», — сказал он, — «мы подождем». И пришлось ждать. Нетерпеливо. Морган смотрела наверх, выгнув шею. И Джесс сделал то же самое. Голова закружилась. Освещение в Филадельфии было слабое и тусклое, и звезды сияли так ярко, что казалось, они заполняют все небо. Ночь тут же наполнилась неким смыслом и тяжестью. «Красиво», — сказала Морган. «Опасно», — подумал Джесс, но не сказал этого вслух. Морган была права. Джесс просто выучился выискивать опасности всегда и везде. «Морган, я говорил серьезно тогда», — сказал он. «Пожалуйста, будь осторожна». «Я осторожна», — ответила она. «Но есть вещи, которые могу сделать только я». «Ты это знаешь? Вульф...» Она осеклась, будто ей не следовало произносить его имени, и Джесс резко опустил на нее глаза. Она продолжала глядеть на звезды, целенаправленно игнорируя немой вопрос в глазах Джесса. «Он привлек тебя делать что-то помимо лечения Санти», сказал Джесс. «Это мое дело». Она, наконец, опустила взгляд, и посмотрела на него. И почему? Почему она должна быть такой упрямой? Однако Джесс знал ответ на этот вопрос. Потому что всю жизнь только упрямство и позволяло ей выжить. Позволяло оставаться на свободе. «Я прошу тебя, расскажи мне». Лишь потому, подумал Джесс, что он попросил, она, наконец, ответила. «Я предложила господину Беку кое-что взамен телепортационного зала, который не могу починить. Сказала ему, что могу увеличить урожай посевов». «Ты на такое способна?» «О, да», — сказала она. «Я не смогла, но у меня появился повод прогуляться через поля вдоль стены и найти защищенные места в ней, которые я могу ослабить». Скрыватель, который создавал стену несколько поколений назад, был силен. Требуется время и внимание, но... «Ты можешь ее сломать?» — спросил Джесс. «Нет, но я могу убрать защиту, которая не позволяет стене расплавиться под греческим огнем и сломаться под другими видами атак. Если у меня получится, смогу сделать ее уязвимой». «Достаточно уязвимый, чтобы Томас смог закончить свою работу». Вздохнул Джесс. Он понял, что у него вот-вот разболится голова. Джессу не нравилось менять их план. Не нравилось, что в этом плане есть всякие «если» и «может быть». «Морган, насколько для тебя это сложно?» «Не сложно», сказала она. И Джесс был почти что уверен, что она врет. Она похудела с тех пор, как он последний раз видел ее утром. И эти тени под глазами, да и в глазах, стали темнее, чем следовало бы. «Джесс, Вульф прав. Нам нужно располагать как минимум двумя возможными путями выхода. Тремя даже, если получится. Но если я могу помочь...» «Мы можем найти способ для тебя быть полезной без необходимости уничтожать саму себя». Морган протянула руку и приложила к щеке Джесса, заглянув ему прямо в глаза. Посмотрела на него уверенно и серьезно. «Все мы рискуем», — сказала она. «Этот риск мой». Джесса шокировала то, какой холодной была ее кожа, и он обвил ее запястье своими пальцами. Пульс Морган стучал быстро под кожей, однако, похоже, не особо ее согревал. Поэтому Джесс заключил Морган в объятия, чтобы поделиться своим теплом. Она вздохнула, как будто это было огромным облегчением, и всего на несколько мгновений можно было поверить в то, что нет ничего важнее, что не нужно беспокоиться ни о проблемах, ни о планах на будущее. Были лишь они двое под звёздами. Затем прибыла новая смена, и Дивол с другим мужчиной постарше с радостью ушли. Вместо них пришли Индира и мужчина, чьи предки, судя по его внешности, были выходцами из той же части мира, что и Дарио. Испанцы помогли колонизировать американские колонии и по-прежнему предъявляли права на Мексику и близлежащие земли. Логично, что и здесь они тоже были. Индира не особо обрадовалась увидев всех их толпящимися на улице. Свое недовольство она направила на Томаса, сказав, «Чего вы тут делаете?» «Дышим свежим воздухом», — ответил Дарио. Она его проигнорировала. «Я с вами говорю, Шрайбер», — сказала она. «Дышим свежим воздухом», — повторил Томас, даже не улыбнувшись. Дарио усмехнулся. «А еще интересуемся, что это?» Томас указал подбородком на стену, слева от них. За ней горело что-то яркое, точно закат. Однако время заката давно прошло. Впервые Джесс осознал, что это яркое свечение располагалось за городом, а не в его периметре. «Лагерь библиотечных солдат», — сказала Индира. «Разросся за прожитые годы. У них есть все современные удобства, включая свет». Они никогда не позволяют нам забыть о том, что находятся рядом, ни днем, ни ночью. Томас кивнул, добавив Мы хотим сходить в гости с Кьюта, навестить капитана Санти. Индира кивнула. Ну хорошо, пойдемте, сказала она, и сопровождающий ее стражник тоже поспешил за ними. Когда Томас повел всех по дороге, которая проходила близко от стены, Джес понял, что даже может услышать библиотечных солдат по ту сторону. Низкий, шепчущий рок от оживлённости, голосов, движений. Внезапную яркую искру смеха, негромкие отголоски музыки. Бодрая современная жизнь, протекающая всего в нескольких сотнях метров от них, пока здесь поджигатели едва сводят концы с концами, день за днем собирая крошки и восстанавливая свой разрушенный город после каждой атаки. Это тоже была своего рода атака, незаметная, нацеленная на силу духа тех, кто находится в ловушке внутри. «Они никогда не затыкаются», — сказала Индира. В голосе звучало смирение, однако и нотка злости в нем проскальзывала. Злости на библиотеку, чьи войска никогда не отступали, злости, которая жила в душе каждого поджигателя и Джесс начинал понимать эту злость. «И никогда не сдаются». «Я могу рассказать вам историю?» спросила Индир и Джесс. Она ничего не ответила, поэтому он продолжил. «Поджигатели читают книги, так что она должна вам понравиться. Вы слышали о пергамском серапиуме?» Индира кивнула. «Пергам был городом, где располагалась одна из знаменитых первых библиотек, которая была основана греками и некогда являлась соперником Александрии. Артемон Пергамский был профессором, возглавлявшим то место после того, как его превратили в Серапиум 2000 лет назад. Он стоял у дверей здания, перед толпой вторгнувшихся римских солдат, и говорил о том, что умрет прежде, чем кто-то коснется хотя бы одной книги. Его убили». Когда он пал, на его место вышел другой библиотекарь. Когда и его убили, появился другой. И другой. Один за другим они все погибли, чтобы не позволить римлянам разграбить стеллажи. Последней была недавно получившая звание профессора. В тот день она только прибыла. Ее звали Флавия, и она была родом из Карфагена. Она стояла на вершине горы из стел своих коллег, ничем не вооруженная, кроме ножа. Она знала, что умрет, но это ее не остановило. Индира ничего не сказала, однако явно слушала. Римский военачальник самолично вышел к тем окровавленным дверям и посоветовал ей спасаться. Она ответила ему «Уж лучше я умру, чем хоть одна книга будет утрачена». Флавии было 14. Она провела меньше недели в должности профессора. Ее статуя стоит у входа в пергамский серапиум потому что она его спасла. Римский военачальник сказал, «Если ты так сильно любишь эти книги, видимо, они стоят того, чтобы их спасти». И с этими словами он отправил своих людей стеречь здание, пока остальной пергам был разграблен и уничтожен. Тогда и был заложен нейтралитет библиотеки. «Ты, видимо, какой-то смысл в эту историю вкладываешь», сказала, наконец, Индира. Флавия является душой библиотеки сказал Томас. не Архивариус, не Курия. Вы зовете нас книголюбами, и все так и есть. Мы любим книги, как и вы в глубине души. Вы верите, что они обладают силой изменить мир». «Милая история. Я не верю в сказки. Библиотекой заправляют Архивариус и Курия, а не ваши святые мученики». «Нет», сказал Джесс. «Они заправляют сейчас». Если вы хотите изменить мир, не уничтожайте всю библиотеку. Вновь назначьте главный Флавию». «Как я и сказала, история милая», — повторила Индира. «Но мы не рассказываем друг другу сказки. Мы сражаемся. Мы действуем». «Вы прячетесь тут за своими стенами и сражаетесь в проигранной битве», — сказала Морган. «И вы и правда проиграете. Чего хорошего вы вообще тут делаете?» Губы Индиры изогнулись, а голос прозвучал с мягкой насмешкой, когда она сказала «Мы являемся символом, как ваша Флавия. Вы, детишки, впрямь собираетесь учить нас, как быть повстанцами?» «Нет, с вами или без вас, но мы добьемся своего», — сказал Томас. Судя по голосу, он в своих словах был уверен. Ни хвастовства, ни надменности. Просто факты. «Я не вижу здесь будущего, Индира. Не вижу много детей, а те, кого вижу, голодные и напуганы. Может, вы и выживаете, но не думаю, что выигрываете. Верно?» «Только Томас», — подумал Джесс, — мог произнести подобные слова и в то же время звучать понимающе и сострадательно. Губы Индиры сложились в тонкую линию. Взгляд стал мрачным, и она зашагала шире быстро переставляя ноги. «Дом доктора вон там», — лишь сказала она в ответ. Все молча последовали за ней. Джесс надеялся подобраться поближе к стене, рассмотреть, как она сооружена и нет ли на ней других меток, оставленных контрабандистами. Но Индира к стене не пошла. Лучше тогда не испытывать удачу. Джесс покосился на Морган. Под опустившимися на мир тенями Ее лицо выглядело гладким, угловатым и худым. Как и небо, она была хрупкой и красивой. Как этот город, ее можно было потерять либо в огненной атаке, либо в медленных умышленных муках. И Джессу было больно от мысли о том, что он не способен ее остановить. И он не имел права пытаться. Джесс молча протянул Морган руку, и она сжала его ладонь. Приятное ощущение. Обманчиво обыденное, будто они просто двое людей, прогуливающихся вместе прекрасной поздней ночью, подпылающими над их головами звездами. Джесс ничего не говорил на протяжении остального пути. Ничего не говорила и Морган. Похожая на парк территория перед городской ратушей по большей части пустовала, если не считать в тени парочки, обнявшейся в страстном поцелуе заметил Джесс. Он ждал, что Индира как-то на это отреагирует, но она просто их проигнорировала и пошла дальше деловой походкой. Поджигатели, вопреки их пылкой, фанатичной ненависти к библиотеке, не обладали предрассудками в других сферах жизни. Джесса охватило желание утянуть Морган в эти самые тени под листвой, поцеловать ее так же страстно, не думая о завтрашнем дне, не переживая о планах и будущих проблемах. Ему хотелось раствориться в Морган, пока была такая возможность. Джесс немного растерялся, когда почувствовал, что Морган тянет его в ту самую сторону, в эти самые тени. Когда его спина оказалась у грубой коры. Когда ее сладкие, нетерпеливые губы прильнули к его, а холодные руки обняли щеки и все ее тело прижалось к нему. Джесс не стал тратить времени на вопросы, и на мгновение все остальное потеряло значение, а потом он услышал сердитый голос Индиры. «Вы двое! Сюда! Живо!» Морган с сожалением отстранилась, и Джесс осознал, что они оба немного дрожат. Ему казалось, он объят пламенем везде, где Морган к нему прикасалась, особенно на губах. И ее вкус на его языке отчаянно жаждал большего, точно изголодавшийся, вдруг попробовавший каплю меда. «Морган», — сказал он, — «пожалуйста, не позволяй Вульфу вынуждать тебя делать больше, чем ты можешь сделать». «Могу сказать тебе то же самое», — произнесла она и улыбнулась. «Мы оба уяснили урок Флавии» а затем она ускользнула. Джессу ничего не оставалось, как отправиться следом. Домоправительница доктора, высокая, строгая на вид женщина, умудрилась посмотреть на них одновременно с негодованием и великодушием, когда впустила друзей в дом. Томасу пришлось наклонить голову, чтобы протиснуться в низкую дверь, и его голова оказалась очень близко к потолку, когда он вошел в маленький домик. Когда все столпились внутри, помимо Индира и другого охранника, которые заняли пост снаружи, комната оказалась просто крошечной. «Тишина!» Шепотом цикнула на них женщина, когда все они собрались вокруг. «Доктор устал. Ему нужно отдохнуть. Я провожу вас к вашему товарищу». Когда они зашагали следом за ней, Джессу удалось рассмотреть домик получше. Он напоминал настоящее жилище, уютный и даже какой-то родной, подумал Джесс, в отличие от его дома в Лондоне. Пусть у него и были там и мать, и отец, и один живой брат, а еще много дорогих украшений, предназначенных создавать атмосферу. Однако Джессу никогда не было уютно в том доме, в резиденции Брайтволов. Ему всегда куда больше нравились заброшенные места, главное, чтобы они были тихими, и достаточно освещенными, чтобы можно было читать. Для Джесса дом был равносилен книгам, а полки на стенах у доктора просто ломились от них, бессистемно расставленных, разного цвета и формы. В этом был какой-то радостный беспорядок, от которого Джессу стало тепло на душе. Появился покой, которого ему, как он даже не подозревал, не доставало. Морган рядом с ним шепнула. «Как много!» Ее голос звучал отчасти с благоговением, отчасти с ужасом, потому что все книги здесь были вовсе не изданные библиотекой, на них не было видно печати и защитных рун архивариуса. Все это были нелегальные копии, чернила на бумаге, уязвимые. «Я и не знала, что у них так много книг!» Дом доктора, как осознал Джесс, очевидно, служил неофициальной библиотекой в городе. Тут не было формальной, как у Бека в кабинете, атмосферы и изысканных изданий. Тут было сердце города, жизнь, что его поддерживала. Коридор впереди тоже оказался уставлен книжными стеллажами с одной стороны, и запах старой бумаги пробудил воспоминания Джесса о тайном складе отца, о том, как он забирался в уголок на перекрытиях под потолком с лампой и оригинальной книгой. В детстве Джесс никогда по-настоящему не чувствовал себя в безопасности. Но книги... Книги позволяли ему чувствовать нечто подобное покою. Их маленький отряд молча вошел в комнату в конце коридора, где неподвижно лежал Санте. Цвет его лица стал чуточку лучше, еще немного румянца, И вообще можно считать, что все в порядке. А его неприкрытая рука выглядела зарубцевавшейся и блестящей. «И была покрыта новым слоем заживляющей мази», — понял Джесс. «А кожа под ней тонкая, но здоровая. Уже заживает». Однако лицо Санти было все в поту, и запах в комнате стоял такой, что волосы у Джесса на загривке встали дыбом. Сладковатый запах гнили, навязчивая вонь женой кожи и инфекции. Вульф сидел в кресле у кровати Санте, сжимая здоровую его руку своей левой, а в правой держал открытую книгу. Когда Джесс вошел, Вульф отпустил Санте, чтобы снять маленькие квадратные очки со своего носа и засунуть их в карман, а затем, вложив в книгу закладку, отложил ее. Доктор подыскал для него новую одежду подходящего размера, хотя профессор все равно выглядел до замешательства маленьким в ней. Джесс привык видеть Вульфа в развивающейся как облако профессорской мантии. «Закройте дверь», — сказал Вульф, и Дарио, вошедший последним, так и поступил. «Где стража?» «Снаружи, у дома», — сказал Джесс. «Мы одни пока что». Вульф кивнул. Он выглядел уставшим. «Тогда лучше нам не терять времени», — сказал он. «Сэр», — сказал Дарио, — «он в порядке?» Его напоили обезболивающим, — ответил Вульф. «Если бы не опиумное забвение, он бы сейчас кричал. Постарайтесь не задавать глупых вопросов Сантьяго». глен спросила. «Он потеряет руку?» Вопрос был прямолинейным и очень в духе Глен, хотя все они думали об этом. Гленн спросила без эмоций, просто желала получить информацию. «Пока сложно сказать», — ответил Вульф. «Следующий день должен все решить. Ожоги были значительными». Он прочистил горло. «Есть проблемы?» «Да нет, сэр», — ответила Халила. Как и всегда, она была прямой противоположностью Глен. Даже в столь простом ответе... Она умудрилась быть заботливой. За нас не стоит беспокоиться. С нами все в порядке. Все идет достаточно хорошо. И никто больше снова о тебе не докучал насчет... Э... Он неопределенно указал в сторону ее головы. Халила прикоснулась собственными пальцами к хиджабу и покачала головой. Хорошо. Не то чтобы я беспокоился. Я научил вас быть стойкими. Вульф моргнул и отвернулся. Готов был смотреть куда угодно, лишь бы не на неподвижное, бледное лицо капитана Санти», заметил Джесс. «Сэр», — начал Джесс. Он пытался придумать, что бы полезное сказать, но в голове вдруг стало пусто, как на засниженном поле. «Вы ужинали?» Вульф покачал головой. «Я не голоден», — сказал он. «Томас, Джесс, новости». «Мы подготовили почти все модели деталей для печатного станка, а завтра начнем их отливать», — сказал Томас. «Утром будем готовы полировать первое зеркало. На это уйдет почти весь день. Джесс этим займется». «Я займусь?» — спросил Джесс. «Да», — сказал Томас, ухмыльнувшись. «Займешься. За мной наблюдают, потому что я большой и потный и работаю с тяжелыми инструментами». Ты же сможешь тихонько сделать важную работу. Скучную, сложную, монотонную работу по полировке стекла. Ну да. Вульф вопросительно на них посмотрел. О тоннеле. Может быть, — ответил Джесс. Я не могу отделаться от мысли, что тот, на который нам указывали, слишком очевиден. Даже Даррио увидел вход, а ни один толковый контрабандист не станет строить такой очевидный тоннель. Джесс долго над этим размышлял. А теперь посмотрел на Халилу с Дарио. «Может, у вас получится ускользнуть, чтобы изучить ратушу?» «Не получится», — сказала Морган. «Но у меня может получиться, если я скажу, что могу построить новый телепортационный зал. Мне позволят все изучить. За мной будут следить, разумеется, но это не имеет значения. Скрыватели видят больше, чем доступно глазам». «Нет!» сказал Джесс, а Вульф в тот же миг сказал «да». И когда Джесс сделал паузу, Вульф продолжил говорить. «Ты единственная, кто может хорошо все осмотреть помимо Джесса, а он нужен в другом месте. А ты можешь починить телепортационный зал?» «Никак», — сказала Морган. «Слишком долго он стоял без дела. Однако я позаботилась о других вещах». Джесс знал, что она имеет в виду, однако понял, что другие не понимают. Халила шепнула что-то Дарио, который в ответ покачал головой. Значит, Вульф пытался сделать все тихо. А если Вульф желает сделать все тихо, это потому что дело для Морган опасное, но она соглашается рисковать. Тогда Морган поищет признаки других тоннелей, ведущих в городскую ратушу. И, я думаю, Брайтвелл прав. В ратушу контрабандистам было бы куда безопаснее приносить товары. Да и Беку удобнее общаться с людьми, бывающими снаружи, прямо там. «Тоннели должен искать я», — сказал Джесс. «Зеркало», — напомнил Томас. «И Беку будут докладывать, где проводит время каждый из нас и что каждый из нас делает. Пусть Морган делает свое дело». «Со мной все будет хорошо» тихо сказала Морган. Она прикоснулась к его ладони, легко-легко. Я выжила в железной башне. Уиллингер меня не пугает. И все равно, не думайте, что вы хоть где-то в безопасности. Улыбка Вульфа выглядела слабой и мрачной. Я полагаю, мы и здесь сейчас не в безопасности. Он намекнул вам на... «Доктор делает все, что в его силах», — сказал Вульф, отмахнувшись. «Но этого все равно мало. Без Морган мы бы потеряли Ника. Большинство пострадавших от греческого огня забирает инфекция даже с самой современной медицинской помощью. Однако, какие бы ни были намерения у доктора, он не защитит нас от Бэка. Джесс подумал, что Санти никогда не был столь уязвимым, каким был прямо сейчас. Вульф сказал «нас», однако на самом деле имел в виду Санти. Имел в виду то, что не отойдет от Санти до тех пор, пока капитан не окажется в состоянии за себя постоять. Морган все это время внимательно смотрела на Санти, а затем тихо сказала. «У него все еще сильный жар. Я могу больше сконцентрировать лечение на его кровообращении». С этими словами... Ее пальцы немного опустились, прикоснувшись к чернилам татуировки на бицепсе-санте, льву из синих чернил, который до странности реалистично рычал, будто мог вот-вот спрыгнуть с кожи, чтобы защищать мужчину. Татуировки были традицией среди библиотечных солдат. У Глен было уже три. Первая татуировка же Джесса изображала закрытую книгу, набитую на груди, точно над сердцем. Ему казалось, такая татуировка очень точно его описывает. Теперь Джесс становилось дурно из-за того, что он наблюдал, как Морган снова тратит свою энергию, однако понимал, что не сможет ее остановить, даже если попытается. «С капитаном все будет хорошо», — сказал Джесс, что прозвучало как пустое обещание. Он понял, что зря это ляпнул, как только слова сорвались с языка. Взгляд Вульфа, полный пылающего гнева, устремился на Джесса, и сквозь стиснутые зубы профессор процедил. «Не надо кормить меня банальными фразами. Я отлично понимаю, насколько все плохо. Он защитил меня. Не сомневался ни секунды, как только понял, что на нас летит греческий огонь. Он оттолкнул меня и принял удар на себя». «В этом, — подумал Джесс, — был весь Санти. А вот Вульф, у которого от мысли об этом глаза сверкают бессильным пламенем, который ненавидит себя за ту жертву. «Он всегда вас защищает», — сказал Джесс, «и всегда будет защищать, вы это знаете». Вульф моргнул и отвернулся, уставившись на спящее лицо своего сантия Он протянул руку и заботливо положил ладонь на лоб Санте, который был весь в пото. «Я знаю», — сказал Вульф. «Однако, я также имею полное право праведно отчитать его за это как следует». Выражение лица Морган стало напряженным от волнения и усилий, и Джесс видел бледное свечение на кончиках ее пальцев, где она прикасалась к плечу Санти. Она дышала глубоко, закрыла глаза и стояла неподвижно, будто не была сейчас мысленно с ними. Забыла обо всех до тех пор, пока лишь благодаря силе воли не вернулась в настоящее. «Пусть она останется с нами», — сказал Вульф. Теперь он смотрел на Джесса, будто бы точно знал, что тот думает. «Я прослежу, чтобы Морган не переусердствовала. И она может спать на моей кровати вон там в углу. Я все равно не усну». «Хотите, мы тоже останемся?» — предложила Халила. «Это поможет?» Вульф покачал головой. «Идите», — сказал он. «Мне нужно, чтобы вы все были бодры и сильны. Наши трудности еще даже не начались». «Пошли», — тихо сказал Дарио. Именно Дарио среди них всех внезапно оказался рассудительным. Он постучал Томаса по руке. «Профессор, мы еще можем чем-то помочь?» «Молиться», — ответил Вульф. Вы можете молиться. Джесс как раз направлялся следом за остальными, когда невольно замедлил шаг. Комфорт этих переполненных книгами полок в коридоре. Он не до конца осознавал, почему ему здесь хорошо, но противиться этому чувству не мог. А сейчас ему как никогда нужен был комфорт, так что он остановился, чтобы глубоко вдохнуть аромат старых бумажных страниц, кожаных переплетов книг. Они точно талисман, оберегали его от страшного запаха боли. Внимание Джесса привлекла одна книга, и он ее вытащил, чтобы рассмотреть. На поблекшей красной коже переплета были проштампованы буквы «Роза красная, море синее». Как понял Джесс по описанию, это был какой-то роман о влюбленных, разлученных расстоянием где оба томились друг по другу, но каждый думал, что другой его покинул. Мужчину увлекло море, и он служил на пиратском корабле. Женщина, считавшая, что ее предали, вышла замуж за другого и жалела об этом. Излишне драматичная история, наверняка помпезная и утопающая в сердечной прозе, однако все равно было в ней что-то, что позволяло скрыться от насущных проблем. «Бери», — сказал сонный голос. Джесс чуть было не выронил книгу, однако его уважение к написанным словам оказалось сильнее и позволило удержать Том, когда он развернулся и увидел высокого худого доктора, стоящего рядом и зевающего. Его косы были распущены, и волосы свободно не спадали, как черный шелк по плечам. На нем была свободного покроя рубаха, на которой виднелись застиранные старые пятна, и свободные штаны, которые тоже носили уже явно давно. На ногах грубые кожаные сандалии, в которых, казалось на вид, должно быть больно ходить. «Я думал, вы спите, сэр?» «Я не сэр. У моего народа нет титулов. И я никогда долго не сплю. Слишком много дел». Доктор вытащил еще одну книгу с полки, маленькую в зеленом переплете, и улыбнулся так, словно увидел старого друга. «Тебя поражает коллекция?» «Воодушевляет», — сказал Джесс. «Я считаю, что все дома должны быть уставлены книгами. Это делает их... уютными», — закончил за него доктор. «Ты прямо еретик для человека в библиотечной форме». «Виноват». «Тогда возьми книгу. Прочти ее. Если понравится, оставь себе. Люблю, когда книги находят свои дома». Доктор посмотрел на Джесса до удивления пристально для только что проснувшегося человека. «Девчонка-скрывательница сказала тебе, что Бэк предложил ей присоединиться к нам». «Что?» Пальцы Джесса крепче сжали обложку книги. Он предложил ей здесь убежище. Свободу, собственный дом, жизнь без страха оказаться в ошейнике. Их содержат не намного лучше рабов в железной башне, знаешь ли. «Никакой свободы воли!» «Я знаю, что библиотека творится со скрывателями!» Оборвал его Джесс, и голос его вышел чересчуру уж грубым. «Ее посадят под замок и заставят до конца своих дней работать на то, чтобы архивариус и его приближенные продолжали сидеть у власти, будут доить ее, как драгоценную корову!» Он умолк, потому что эта рана в его душе вновь вскрылась почти что со слышимым треском. И мне полагается верить, что поджигатели обойдутся с ней лучше? Бэк не из тех, кто предлагает что-то из бескорыстных побуждений. Какого рода рабство ждет ее здесь, если он ее оставит?» Доктор молча посмотрел на Джесса, а затем сказал, «А почему ты думаешь, я тебя предупреждаю? Девчонка заслуживает лучшего». Стиснув книгу крепче, Джесс ушел. На следующий день Джесс нагружал себя работой. Морган так и не вернулась к своей кровати в их тюрьме-гостинице, и от этого было больно, как от открытой раны. Джесс мало разговаривал в мастерской, методично следуя инструкциям Томаса, пока изготавливал нужные шестеренки. Пока Дивол ходил раздобыть свой скудный завтрак, В первую очередь Томас вытащил из печи кузницы каменный сосуд и быстренько вылил густое, похожее на мед жидкое стекло в несколько маленьких рамок, которые они заготовили прошлой ночью. Джесс поставил их остывать, спрятав за мусором. И Джесс и Томас работали, а Дивол вскоре заскучал и плюхнулся на стул. Прошло несколько часов, прежде чем стекло остыло и затвердело. Когда же это произошло, Джесс кивнул Томасу, который взялся за раскаленный металл и начал ковать его молотом, демонстрируя свою поразительную силу и создавая немало шума, пока Джесс взял наждачную бумагу, которую приготовил заранее, и начал полировать маленькие зеркала, поставив рядышком коробку с шестеренками, чтобы быстро скрыть свою деятельность, если потребуется. Томас объяснил процесс Джессу, и предостерег, что придется потрудиться и устать, и оказался прав. Полировать, поворачивать, полировать, поворачивать. И все в точных пропорциях. Тело у Джесса разболелось так, что он не представлял, что такое возможно. Однако он продолжал работу. Когда Дивол обращал на него внимание, Джесс тут же брался за отлитые детали и начинал полировать их до совершенства. Как только мужчина отворачивался, продолжал заниматься зеркалами. Потребовалось немало часов, прежде чем стекла оказались идентичными по размеру, и Джессу удалось сделать их точно таких размеров, о каких просил Томас. Затем пришлось полировать их еще, на этот раз более мягкой наждачной бумагой. И еще несколько часов утекло безвозвратно. И руки, и плечи, и шея, и грудь заболели сильнее. Томас, наконец, предложил перерыв, сунув кувшин воды Джессу под нос. «С этого самого носа у него капает пот», — осознал Джесс. А за решетчатым окном мастерской день уже окутывал закат. «Пей», — приказал Томас, и Джесс послушался. Сладкое облегчение, что принесла прохладная вода пересохшему горлу, позволило осознать, что у него болят все до единой мышцы. И тогда Джесс опустился на кривую скамейку, которая опасно скрипнула, как только Томас уселся рядом. Джесс выпил половину кувшина и передал обратно Томасу. Тот допил остатки воды и убрал оловянный кувшин обратно. Дивол тем временем храпел в углу. Громко. Джесс подошел к зеркалам. Все шесть лежали на мягкой тряпочке на подносе. «Они сработают?» — спросил Джесс должны. Тихо отозвался Томас. Он внимательно посмотрел на них и кивнул. «Не узнаем точно, пока все не установим. Но думаю, да. Я все соберу, но только когда будем готовы». «Мы по-прежнему не знаем, сработает ли все это». «Не знаем», — согласился Томас. Однако обеспокоенным он не выглядел. Настоящий механик. «Но ведь поэтому-то у нас и есть несколько вариантов выхода». «Так?» «Конечно». Джес оперся спиной о грязную, угрожающую занозами стену, и закрыл глаза. «А что насчет печатной машины?» «Я закончу последние детали завтра», — ответил Томас. «Еще день понадобится, чтобы все собрать. А потом можем назначить время и поделиться с Бэком плодами нашего труда, когда захотим». «Как быстро заживают ожоги Санти?» Томас покачал головой. Недостаточно быстро. Однако нужно было удерживать внимание Бека, а сделать это можно было лишь одним способом. Показать ему их творение. Джесс вытер лицо грязной тряпкой. Наверное, она не помогла, а только размазала грязь и сажу. Но, по крайней мере, стерла немного пот. Ты уже вырезал букву для печати? Спросил у Томаса Джесс. Пока нет с какого языка следует начать. Как думаешь, английского или греческого? «Обоих», — ответил Джесс. «Мы же хотим всех впечатлить». За день можно вырезать буквы. Потом надо будет лишь составить слова. «А потом?» «Потом мы покажем Беку то, что он желает увидеть», — сказал Томас и улыбнулся. Это уже была не та бесхитростная улыбка, которой он улыбался до того, как оказался в тюрьме до того, как подвергся пыткам. Эта улыбка была холодная, уверенная, и она заставила Джесса забеспокоиться. Заставила подумать, его стоит бояться. Джесс уж точно испугался на мгновение. Затем это мгновение миновало, и беспокойная улыбка Томаса стала теплее, преобразившись, когда он поднялся на ноги. «Пошли», — сказал Томас и взял тряпку, Который Джесс только что вытирал свой потный лоб. И стер с помощью нее угольный чертеж плана на стене. Наверняка что-нибудь осталось поесть. Может, Морган вернется с хорошими новостями. А если нет, у тебя есть что почитать и отвлечься от проблем. И то правда. Обещание поесть и увидеть Морган и слова, написанные на бумаге, стряхнули с Джесса усталость, когда он вслед за Томасом вышел из мастерской. Им пришлось будить дивола у выхода, и тот, кажется, был недоволен прерванным сном, однако рад, что они не воспользовались шансом и не заперли его внутри. Солнце только-только село, и Джесс увидел Халилу в парке напротив. С ней был Дарио, а у Халилы был маленький коврик для молитв, который один из мусульман, живущих в городе, ей одолжил. Халила развернула коврик на траве, встала на него, и начала свою вечернюю молитву. Дарио молча стоял и наблюдал чуть поодаль, чтобы не мешать. Он кивнул Джессу с Томасом, когда те проходили мимо. Раньше всех Джесс увидел в стенах тюрьмы Морган. Она выглядела такой же уставшей и потрёпанной, как чувствовал себя Джесс, однако улыбнулась и вытащила несколько сушеных фруктов и очень уж маленький ломтик хлеба с сыром. «Доктор передал», — сказала она. «Вы оба выглядите так, что заслуживаете выбрать первыми». «Ты очень добрая девушка, Морган», — сказал Томас и вскинул свои грязные руки, вертя пальцами. «Но мы лучше сначала помоемся, думаю. Из угля и металлических крошек выходят плохие приправы». Он внимательно посмотрел на нее, видя все то же самое, что и Джесс, скорее всего а затем спросил то, что оба они боялись спрашивать. «Как он?» «Лучше», — ответила Морган. «Жар немного спал, и кожа начала заживать быстрее. Инфекция миновала. У него останутся шрамы, и потребуется еще пара дней на то, чтобы у него оказалось достаточно сил, чтобы к нам присоединиться. Но с ним все будет в порядке». Томас прикрыл глаза. «Слава Богу», — сказал он. «Я молился, как и просил профессор». Джесс тоже молился. Обычно он этого не делал, но тут тихонько прошептал молитву про себя в темноте прошлой ночью. Похоже, она помогла. «Теперь проблема будет заключаться в том, чтобы убедить его отдыхать до тех пор, пока он на самом деле не поправится», сказал Джесс. Ветерок растрепал волосы Морган, обнажив уязвимую кожу у нее по духам где изгиб переходил в шею. Джесс целовал то самое место совсем недавно, и воспоминание обожгло его мысли. «Что ж, вы знаете капитана», — сказала Морган. «Как только он сможет подняться на ноги, поднимется». Вульф, наконец, спит, а то он отказывался ложиться, пока Санти не очнулся. Его преданность поражает, однако уверенно он не хочет, чтобы кто-то об этом знал. «Типичные мужчины». «Вечно беспокоиться о том, что подумают другие». Морган внезапно улыбнулась, посмотрев прямо на Джесса, и в голове у него опустела. Джесс почти наверняка был уверен, что Морган ему подмигнула, быстро, так, что ему, может быть, лишь почудилось, а затем она снова отвернулась, чтобы поговорить с Глен. Джесс вздрогнул, когда Томас опустил свою огромную сильную руку ему на плечо. «С этой девушкой», — сказал Томас, — «кому-то очень сильно повезет. Надеюсь, что тебе». «О, отстань, гора ходячая!» — проворчал Джесс, хотя и не сердился. На самом-то деле ему стало легче на душе. «Давай найдем ведро и умоемся. И поедим. Если ты считаешь это едой». Как только они вымылись и проглотили свой скудный ужин, Джесс скользнул в камеру Морган. Она сидела, скрестив ноги на своем матрасе, и Джесса до глубины души порадовало то, что она тоже подобрала для себя книгу из огромной коллекции доктора Аскюта. У нее в руках была биография. Морган улыбнулась, когда увидела Джесса, и закрыла книгу. «Вот». Джесс вытащил синее перышко, которое нашел в траве на улице. Перышка казалась редкой красотой в этой тусклой, грязной и серой Филадельфии, склонившаяся, но не сломленная. Как только Джесс увидел это перо на своем пути, сразу же понял, что оно создано для Морган. Видел, Вульф использует перо в качестве закладки, подумал, лишним не будет. Когда уставшее лицо Моргана озарила улыбка, Джесс почувствовал себя так, словно оказался в лучах солнечного света, согревающего и ослепляющего. «Спасибо». Джессу не нравилось, что в следующую секунду улыбка померкла, став задумчивой. Она подвинулась, Джесс сел рядом, и Морган подняла книгу, чтобы ему показать. «Аскьюто сказал, что тоже дал тебе книгу». «Художественную», — сказал Джесс. Он наблюдал, как Морган неторопливо вертит перышко, а затем касается им щеки. Он представил, какой нежной ощущалась бы ее кожа у него под пальцами, и тут же отвернулся, чтобы не замечтаться. Сейчас не время. Он пришел поговорить о более серьезных вещах. «Ты не сказала, что Бэк предложил тебе остаться?» «Он всем нам предложил». «Не так, как тебе», — сказал Джесс. «Собственный дом?» Аскьюто сказал мне. Она не встретила его взгляд. Продолжила вертеть перышко в руках. Ты боишься, что я приму предложение? Джесс не ответил. Морган, наконец, рискнула и покосилась на него. И Джесс увидел круги у нее под глазами, темные, как синяки, темнее, чем вчера. Не приму, хотя мысль о настоящем доме и подкупает. Здесь небезопасно. Я знаю. Ты нашла что-нибудь еще в городской ратуше? Какие-нибудь признаки тоннелей? «Ничего. Я надеялась. Но если что-то там и есть, я не увидела. Расскажи мне, как у вас с Томасом дела?» «Еще день или два, и мы закончим нашу работу. Но нам очень нужен этот тоннель». «Стена почти готова», — сказала Морган. «Я провела рядом с ней сегодня несколько часов». Она колебалась, почти хотела сказать что-то еще, но Джесс видел ее сомнение. «Что?» «Ничего». «Неправда». «Просто я...» Она умолкла, крутя перышко между пальцами. «То, что я делаю, сложно. Утомительно, признаюсь. Сегодня ощущения были какие-то... другие. Я не могла как следует сконцентрироваться под конец». «Это все потому, что ты себя изводишь», сказал Джесс. «Кто бы говорил. Но все должно быть готово». Джесс взял ее за руку. «Морган», — начал он, — «у меня нет контрабандистского тоннеля, где я мог бы оставить своим родным послание. Не могу связаться ни с кем за стеной. Снаружи лагерь библиотечных солдат. Даже если тебе удастся ослабить стену, даже если изобретение Томаса сработает, что тогда? Мы отправимся прямо в объятие библиотеки? Знаете, вы оба меня удручаете» раздался новый голос со стороны двери в камеру. Вошла Глен, упершись плечом о решетку. «Простите, сложно тут разговаривать наедине, учитывая, что стены у вас не просто тонкие, как бумага, а на самом деле из бумаги». Она была права. Тонюсенькая бумага, вырванная из бланков, которую Бэк предоставил им для того, чтобы сделать из камер настоящие комнаты, не изолировала от звуков да и едва ли позволяла создать иллюзию личного пространства. на чем на этот раз плачете?» «Что не можем связаться ни с кем за стенами?» — сказал Джесс. «Так что нет никакого смысла в побеге, если мы в итоге просто умрем снаружи». «Веский аргумент», — сказала Глен. «Мы могли бы нарядиться в профессоров и солдат?» «Профессорские мантии обратились в пепел», — заметила Морган и, я полагаю, архивариус разместил наши лица уже в каждом кодексе». «А что насчет твоих родных?» — спросила у Джесса Глен. «Они помогут?» Он пожал плечами, ответив, «Честно, я не знаю». Бэк собирался написать моему па, но пока ничего не говорил об ответе. «Но твоя семья знает, что ты здесь». «Предположительно, если Бэк верен своим словам». Глен опустилась в неудобную позу на полу, скрестив ноги. «Тогда тебе просто нужен способ пообщаться с ними тайком, так?» — спросила она. Джесса одарил ее сердитым взглядом, ответив «Об этом я и говорю». «Что ж...» — сказала она и покачала головой. «А что, по-твоему, у меня за спиной прилеплено?» Она ткнула в бумагу, приклеенную к решетке камеры Морган джесс посмотрел на нее затем на глен и пожал плечами бумага сказал он Гленн сорвала один листок затем еще один и еще один собралась десяток а потом протянула их морган а теперь у тебя что спросила она на этот раз плечами пожала морган я не понимаю к чему ты клонишь глен как именно работает кодекс Вопрос был глупейшим на первый взгляд. Однако Джесс и Морган сообразили одновременно. Джесс посмотрел на нее. Морган посмотрела на него в ответ. «Сценарий, написанный скрывателями», — сказал Джесс. «Под обложкой», — закончила Морган. «О боже, и почему я до этого не додумалась?» «Потому что ты устала, а я умнее, чем вы думаете», — сказала Глен. Мы можем сшить листы вместе. Я готова пожертвовать на нитке свою запасную рубашку, если Томас способен выковать нам хорошенькую иголку. А для переплета. «Глен», — сказал Джесс. Она его проигнорировала, глядя только на Морган и продолжая. «А для переплёта можем использовать мои ботинки. Они из хорошей кожи. Помню, тюрки когда-то уничтожили библиотеку за кожаные переплёты, чтобы сделать ботинки для своих солдат. «Думаю, пришло время сделать наоборот». Глен! Джесс почти что вскричал, и обе девушки уставились на него с одинаковыми выражениями удивления и недовольства. «Нет!» «Почему нет? Идеальный план!» Гленн снова посмотрела на Морган, которая кивнула. «Ну, конечно, она кивнула», — подумал Джесс. Ему стало дурно. «Я могу написать сценарий!» который скроет пересылку, и беседа будет один на один. Библиотека не сможет прочесть. «И мы можем отправить послание твоему брату», сказала Джессу Глен и вскинула брови. «И проблема решена. Чего ты смотришь на меня так, словно я убила твою крестную матушку?» Джессу с трудом удалось сдержаться и не вышвырнуть Глен прочь из камеры, захлопнув за ней дверь. Морган и без того уже много всего сделала. — сказал он вместо этого. «Джесс!» Морган положила свою руку на его ладонь. «Больше никто это сделать не сможет. Прекрати. Прекрати пытаться меня защитить. Отлично. Тогда займемся этим делом утром», — сказала Глен. Она вытащила из кармана колоду выцветших помятых карт и добавила. «У тебя будет целая ночь, чтобы отдохнуть. Джесс, хочешь сыграть?» «Сыграть?» повторил Джесс. Его изумление сменил гнев. На Морган, за то, что она опять соглашается утомлять себя. На Глен, за то, что та, похоже, ничего не понимает. «Нет, не хочу». Он покосился на Морган, взглядом умоляя передумать, умоляя осознать, что она себя уничтожает. Но она встретила его взгляд, не дрогнув. «Все, что видел Джесс, темные круги под ее глазами» легкую дрожь в руках. Он был прав, она похудела за последние несколько дней. Если сгоришь, то сгоришь быстро, сказала Скьюта. Неужели она правда где-то в глубине души была объята пламенем. Сколько пройдет времени, прежде чем ее подведет здоровье или случится еще что похуже? джесс пожалуйста, сказала ему морган. «Пожалуйста, останься». «Я не собираюсь наблюдать, как ты сгораешь», подумал он и ушел в свою камеру. Укутался в одеяло на койке, пока остальные сели играть. Играли все, даже Томас. Джесс никогда прежде не чувствовал себя изгоем в их дружеском кругу. Однако теперь он подумал, что если у них все получится, если брат Джесса прибудет, Если план сработает, если они сбегут из Филадельфии, то впереди их ждут худшие времена. А ему, Дарью и Морган придется врать остальным, чтобы все сделать. Вот каково это. Может, пора было к этому привыкать. Записки Выдержка на тему теории книгопечатания из работы профессора Платона перенаправлена в черные архивы, доступна только для Верховного архивариуса. Известна распространенная практика нанесения заметок на таблички из мягкого воска, текст которых, кажется, по-детски просто воспроизвести на поверхности ткани. Простое нанесение краски на табличку приводит к тому, что при оттиске на ткани получается зеркальное отражение букв, начертанных на табличке. Я видел, как в подобные игры играют дети, вдавливая формочки в грязь, что приносило им невероятную радость. Очевидно, существует способ записать буквы зеркально для создания заметок при оттиске на ткани, которая может храниться долго, в отличие от табличек, которые вытирают и используют каждый день. Мы переносим информацию на свитки, да, однако все равно в них есть вероятность ошибок, и на каждую копию уходит много времени и сил. Мы должны найти способ для того, чтобы сохранить для будущих поколений знания, которые с таким трудом записываем и переписываем. Должны найти способ легко и быстро копировать информацию, тиражировать ее точнее, увеличить наши шансы на сохранение подобных знаний веками. Свитки уязвимы перед плесенью, могут быть повреждены водой и огнем, бурями, как и жизни людей. Наши труды должны нас пережить, если мы хотим возвыситься.